Америка была охвачена настоящей селеноманией. Со своей стороны, научные журналы уделили особое внимание вопросам, связанным с предприятием пушечного клуба. Они перепечатали письмо Кэмриджской обсерватории, подробно его разъяснили и всецело одобрили.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 И тут десятки научных журналов спешили ему на помощь. Он узнавал тогда, что небо с его бесчисленными звездами можно сравнить с громадным циферблатом, по которому ходит Луна, указывая точное время обитателям Земли.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 Если затмение не происходит регулярно два раза в лунный месяц, то это потому, что плоскость орбиты Луны несколько наклонна по отношению к плоскости эклиптики, то есть земной орбиты. Что касается вопроса, возможной для Луны высоте над земным горизонтом, то исчерпывающий ответ давало письмо к Кембриджской обсерватории. Всякий узнал из него, что высота Луны зависит от широты места наблюдения.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 Но если эти астрономические истины распространились быстро и легко, то довольно трудно оказалось искоренить целый ряд заблуждений и необоснованных суеверных страхов. Так, например, иные почтенные господа утверждали, что Луна некогда была кометой, которая обращалась вокруг Солнца по вытянутой орбите, чересчур приблизилась к Земле и попала в сферу ее притяжения.